Часть четвертая, глава 1. Начались поиски практики. Это было похоже на качели. Бурные взлеты на вершину надежд сменялись еще более стремительным падением в бездну отчаяния. Мучимый мыслью о своих трех последовательных провалах, так, по крайней мере, расценивал он свой уход из Бленнели, Эберлу и Горнозаводского комитета патологии труда.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 Но что касается практики, то я передаю ее на обычных условиях. Страховка на два года. Так, доктор Мэнсон? — Конечно, важно кивнул Эндрю. И вы рекомендуете меня своим пациентам. Благодарю вас, доктор Брент. Мы с женой обсудим этот вопрос. Они обсудили его за трехпенсовой чашкой чая на Бромптон-Роуд. Семь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 «Ну, как бы плоха она ни была, я к ней приспособлюсь. Погоди, только увидишь. Отныне я принимаюсь добывать деньги». «Надеюсь, что нет», — улыбнулась Кристин. «Мы без них достаточно счастливы». «Ты не так заговоришь, когда нам придется петь на улицах», — буркнул Эндрю.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 Он откликался на объявления врачей, желавших продать свою клиентуру в Талсхилл, Ислингтоне и Брикстоне, побывал даже в Камдентауне, где в приемной врача протекал потолок. Он дошел уже до того, что советовался с Хоупом, не снять ли ему домик и на удачу повесить вывеску, но Хоуп убедил Эндрю, что при его скудных средствах это было бы просто самоубийством. Но вот через два месяца, когда они с Кристин уже дошли до отчаяния, небо вдруг сжалилось над ними и позволило тихо скончаться старому доктору Фою в Паддингтоне. Сообщение о смерти четыре строки в медицинской газете попалось на глаза Эндрю. Они уже без всякого энтузиазма, так как энтузиазм давно иссяк, отправились в дом номер девять на Чесборо-Террас.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 Они поговорили с вдовой доктора, робко уверявшей их, что у доктора Фоя была верная практика и когда-то даже блестящая, так как с улицы приходило много хороших пациентов. Они поблагодарили ее за сведения и ушли, по-прежнему не ощущая никакого энтузиазма. — Все же я не знаю, — волновался Эндрю. — Отрицательных сторон много. Терпеть не могу готовить лекарства и... Место неприятное. Заметила ты все эти убогие, точно изъеденные молью меблирашки по соседству. Впрочем, тут же рядом начинается приличный квартал. И дом этот на углу, и улица оживленная. Цена почти для нас приемлемая. И очень благородно с ее стороны, что она обещает оставить мебель в кабинете старика и в амбулатории, так что мы получим все готовое. Вот преимущество покупки дома по случаю смерти. Что скажешь, Крис, теперь или никогда? Рискнем?» Кристин смотрела на него нерешительно. Для нее Лондон уже потерял прелесть новизны. Она любила деревенский простор провинции, и среди мрачного однообразия окраин Лондона тосковала по ней всей душой.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 они перевезли со склада свою мебель и вступили во владение новым домом. Только в воскресенье они, наконец, избавились от соломы и рогоши и пьяные от усталости огляделись в своем новом жилье. Эндрю не приминул воспользоваться случаем и разразился одной из тех проповедей редких, но ненавистных крестин, во время которых он походил на дьякона какой-нибудь секты. «Мы здорово издержались на этот переезд, Крис. Истратили все, что у нас было до последнего гроша. Теперь придется жить только на заработок. Один бог знает, что из этого выйдет. Нам надо как-нибудь приспособиться. Надо будет нам подтянуться, Крис, экономить и...» К его изумлению Кристин вдруг побледнела и разрыдалась. Стоя в большой мрачной комнате с грязным потолком и еще ничем не покрытым полом, она всхлипывала. — Господи, чего еще тебе от меня надо? Экономить! Как будто я постоянно не экономлю на всем! Разве я тебе что-нибудь стою? — Крис! — воскликнул он в ужасе. Она порывисто бросилась ему на шею. — Это дом виноват! Я не знала, что он такой ужасный! Это нижний этаж и лестница и грязь. Ну, черт возьми, ведь главная практика. Ты мог бы иметь практику где-нибудь в деревне. Ну, конечно. В коттедже с уитым розами крылечком. Да ну его к черту. В конце концов он извинился за свою проповедь. Все еще обнимая Кристин за талию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 Так как маленькая амбулатория, имевшая отдельный выход на боковую улицу, соединялась коротким коридором с домом, то Эндрю мог одновременно следить и за своим кабинетом, лучшей комнатой нижнего этажа, недурно обставленной, с письменным столом доктора Фоя, кушеткой и шкафом, куда впускались с парадного хода «хорошие пациенты», по терминологии миссис Фой. Таким образом были расставлены двойные сети. И он, насторожившись, как всякий рыболов, выжидал, какую улов принесут ему эти двойные сети. Но они не приносили ничего, ровно ничего. Было уже около одиннадцати часов, а ни один больной не пришел. Шоферы такси по-прежнему стояли, болтая у своих машин на противоположной стороне улицы.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 Он сел и принялся выслушивать ее бережно-бережно. Это была давнишняя пациентка доктора Фоя. Он расспросил ее. Потом, в крохотной коморке, заменявшей ему аптеку, настоящий нареп, помещавшийся в коридоре между амбулаторией и кабинетом, он приготовил ей лекарство и принес его в амбулаторию. Тогда старуха, пока он смущенно готовился спросить у нее плату вручила ему без разговоров три с половиной шиллинга. Трепетная радость этой минуты, глубокое облегчение, принесенное этими несколькими серебряными монетами, зажатыми в его ладони, были невообразимы. Казалось, что это первые в жизни заработанные деньги. Он запер амбулаторию, побежал к Кристине, высыпал перед ней на стол серебро. «Первый пациент, Крис!» В конце концов, здесь может оказаться неплохая практика. Во всяком случае, на этот гонорар мы с тобой позавтракаем. Ему не нужно было делать визитов, так как прежний доктор умер уже три недели назад, и его больные за это время успели перейти к другим врачам. Оставалось ждать, когда будут новые вызовы. А пока, заметив, что Кристин предпочитает одна справляться со своими домашними делами, Он употребил время до полудня на то, чтобы обойти квартал. Все осмотрел. Видел дома с облупившейся штукатуркой, длинный ряд мрачных и грязных частных пансионов, скверы с унылыми, точно закопченными деревьями, узкие конюшни, превращенные в гаражи, а за неожиданным поворотом норт стрит грязный квартал трущоб,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 Если бы перед этим безупречно белым каменным зданием без окон и не стояла длинная вереница щегольских автомобилей, один вид его убедил бы Эндрю в правдивости того, что он слышал об этой знаменитой фирме. Ему показалось странным, что магазин Ларье находится в таком неподобающем месте среди этих обветшавших домов. Но он находился здесь, это было так несомненно, как полисмен, стоявший на тротуаре против него. Первый день Эндрю завершил визитами к врачам, жившим по соседству. Всего он посетил восемь человек. Только трое из них произвели на него более или менее глубокое впечатление. Доктор Инс с Гладстон Плейс, человек еще молодой, Ридер, живший в конце Александра-стрит, и пожилой шотландец Маклин. Но его немного угнетал тон, которым все они говорили. О, так это к вам перешла практика бедного стрекафоя С некоторым раздражением он твердил себе, что через полгода они переменят тон. Хотя Эндрю Мэнсону было уже 30 лет, и он научился ценить выдержку, но по-прежнему не терпел снисходительного к себе отношения, как к Кошка не терпит воды. В этот вечер амбулаторию посетило трое больных, и двое из них уплатили по три с половиной шиллинга. Третий обещал прийти еще раз и расплатиться в субботу. Таким образом, в первый день Эндрю заработал десять с половиной шиллингов. Но на следующий день он не заработал ничего. На третий день только 7 шиллингов —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 Так он сам смягченно определял свое состояние, не дававшее ему покоя. В ярдах в стад их дома, где проходил главный автобусный маршрут, находилась маленькая закусочная. Хозяйка была натурализованная немка, толстушка, которая называла себя Смит, но настоящая фамилия, которая, несомненно, была Шмит, судя по ее ломаному английскому языку и резкому произношению буквы «С». Маленькое заведение фрау Шмидт совершенно напоминало такие же лавки на континенте. Узкий мраморный прилавок был уставлен всякими деликатесами. Были тут маринованная селедка, маслины в банках, квашеная капуста, разные колбасы, печенье, солями и замечательно вкусный сыр под названием Липтауэр. К тому же здесь все было очень дешево, Так как в доме номер девять на чесборо раз денег было в обреса, кухонная плита представляла собой давно нечищенную и ветхую развалину, то Эндрю и Кристин очень часто прибегали в закусочную фраушмит В хорошие дни они лакомились горячими франкфуртскими сосисками и яблочным слоеным пирогом. В плохие завтракали здесь маринованной селедкой и печеным картофелем. Частенько они поздно вечером заходили к фрау Шмидт, предварительно рассмотрев сквозь запотевшее окно всю ее выставку и, сделав выбор, уходили домой с чем-нибудь вкусным в пятеной сумке. Фрау Шмидт скоро стала относиться к ним как к старым знакомым. Она особенно полюбила Кристин. Ее пухлое, сдобное лицо, увенчанное высоким куполом белокурых волос, Собиралась в морщинки, в которых почти прятались глаза, когда она улыбалась и, кивая, говорила Эндрю. — У вас все пойдет хорошо, заживете отлично. У вас хорошая жена, она маленькая женщина, как и я, но она молочина. Потерпите немного, я буду посылать вам пациентов. Почти сразу надвинулась зима. Туман повис над улицами, и, казалось, густело от дыма большой железнодорожной станции, расположенной совсем близко чесбро террас андрей и Кристин старались относиться ко всему легко, делали вид, что их борьба с нуждой — нечто забавное. Но никогда еще за все годы их совместной жизни они не знавали таких невзгод. Кристина изо всех сил старалась сделать уютнее холодные казармы. Она выбелила потолки, сшила новые занавески для приемной. Она оклеила новыми обоями спальню. Выкрасив филенки в черное с золотом, она преобразила старые двери, безобразившие гостиную на втором этаже. В большинстве случаев, как нередки были эти случаи, Эндрю звали в соседние пансионы. Получать гонорар от этих пациентов оказалось делом нелегким. Многие из них были жалкие, опустившиеся, даже подозрительные люди, умевшие очень ловко увиливать от оплаты. Эндрю старался понравиться изможденным хозяйкам пансионов. Он заводил с ними беседу в мрачных передних. Он говорил, «Я не подозревал, что на улице такой холод, иначе надел бы пальто». или. Очень неудобно ходить повсюду пешком, но моя машина сейчас в ремонте. Он свел знакомство с полисменом, который обычно стоял на посту в центре движения на перекрестке перед лавкой Фрау Шмидт. Полисмена звали Дональд Струзерс, и они с Эндри очень скоро сочлись родством, так как Струзерсы, как и Мэнсоны, были родом из Файфа. Полисмен обещал сделать все возможное, чтобы помочь земляку, сказав с мрачной шутливостью, «Если кого-нибудь приедут насмерть, доктор, я обязательно пошлю за вами». Как-то днем, через месяц после их приезда, Эндрю, придя домой, он обходил всех аптекарей квартала с беспечной веселостью осведомляясь, нет ли у них специального фоссовского шприца в 10 кубических сантиметров, которого, как он был заранее уверен, ни в одной аптеке не имелось, да, кстати, представляясь всем, как новый, вольно практикующий врач на АЧС Баратерос, застал Кристин в некотором возбуждении. — В приемной сидит пациентка, — сказала она чуть слышно, — пришла с парадного хода. Лицо Эндрю просветлело первый хороший пациент. Может быть, это начало успеха. Переодевшись, он торопливо прошел в приемную. — Здравствуйте. Чем могу служить? — Здравствуйте, доктор. Мне вас рекомендовала миссис Смит. Она поднялась с места, чтобы пожать ему руку. Это была добродушная, густонакрашенная толстуха в короткой меховой жакетке и с большой сумкой в руке.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 Мой друг очень боится, чтобы я не пострадал от грязной иголки или чего-нибудь в этом роде, доктор. Он глубоко перевел дух, стараясь сохранить спокойствие. Вот до чего, значит, дошло. Он сказал, — Хорошо, я проколю мужа. Сделал это тщательно, стерилизовав иглу, обмыл мочки хлористым этилом и даже собственноручно вдел ей сережки.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 Теперь он испытывал лишь какое-то новое для него смирение. Сжимая в руке смятую кредитку, он подошел к окну и следил, как посетительница уходила, покачивая бедрами, размахивая сумочкой, гордо выставляя на показ новые серьги.